Глава 20. Есть города, в которые не тянет, особенно в ноябре. С другой стороны, веет от полученной информации неким фатумом. Вот сами посудите. Сначала администратор отправляет меня в Архаикум, расположенный на заснеженных сибирских просторах. А затем выясняется, что оружие оператора выковано в Никополе. Географически Никополь располагался на месте Новосибирска, Но это был совершенно другой город, не имеющий аналогов нашей реальности. Очередное государство в государстве, мощная агломерация, торговая, промышленная и военная. Город Волков, как его часто называют. И неспроста, ведь именно там обосновался дом Волка, с которым постоянно конфликтует фазис. Как представлю, что сейчас на АБИ минус 15 сразу на стенку лезть хочется – Но, похоже, все дороги ведут в Никополь. Нож, которым пользовалась проекция, напавшая на убытка, смахивал на облегченный аналог боуи с характерной формой клинка. Я сразу отметил дугообразный скос на обухе и загнутое вверх острие. Кромку у скоса была режущей. Ясновидец подержал оружие в руках, сидя с закрытыми глазами, потом выдал тираду про недостаток амонации и наложившиеся отпечатки Но в итоге сообщил про Никополь. «Район старику не удалось рассмотреть, и я подозреваю, что мне придется облазить весь город, ориентируясь по компасу, если, конечно, сумею раздобыть образ проектора». Сложность в том, — пояснил Чемир, — что нож подержал в руках не только оператор, но и проекция, плюс еще какие-то люди, сопровождавшие Тариэла, возможно, один из его охранников. Поэтому старик потратил огромное количество ки, чтобы добыть информацию. Я видел, как одаренное сунулся, посерел и начал тяжело дышать. Видимо, с возрастом применение сверхспособностей дается большей ценой и отражается на человеке не лучшим образом, даже с непрерывной циркуляцией. Дом Чемира я покидал сам. Хозяин попросил затворить калитку и провалился в глубокую медитацию» что навело меня на размышления о рангах. Выходит, циркуляция помогает не всем. Как вариант, пожилые люди хуже используют потенциал своего организма. У нас ведь изнашиваются сосуды, так почему бы не деградировать каналом, через которые передается энергия Ки? Хорошо бесам. Насколько я слышал, бессмертие – пассивный навык, который стоит особняком от прочих сверхспособностей. Рахи циркулирует в организме постоянно, подпитывая ткани, омолаживая и устраняя возникшие проблемы. Никто никогда не слышал о бессмертном, умершем от рака или пневмонии. И это при том, что упомянутые болезни в альтернативном мире существуют, целители сражаются с ними по мере своих сил. У бесов улучшенная регенерация, но убить их вполне реально. Тяжело ранить тоже если ты, конечно, мечник высокого класса. Дождь малость поутих, и я решил заскочить в транскапитал. За минувшие две недели у меня скопилась лишняя наличность от оружейной торговли, и хранить бабки дома я не собирался. В бродягу, конечно, никто не влезет, но я люблю, когда деньги работают, приумножая капитал. У банковского крыльца полным ходом шли строительные работы». Люди в коричневых робах разворотили стену и начали задвигать в образовавшийся проем. Я глазам своим не поверил. Банкомат? Сомнений быть не могло. Здоровенный металлический шкаф с характерным углублением, выпуклыми кнопками, логотипом Ганзы и надписью TransCapital. И «Это в мире, где отсутствуют пластиковые карточки». У стойки консультанта меня встретила незнакомая девушка, грудь которой с трудом помещалась в блузку. «Интересно, у Ганза специальный кастинг?» «Чем могу служить, сударь?» Промурлыкала красотка, лучезарно улыбаясь. «Хочу пополнить банковский счет». «Частное лицо?» «Да». «Четвертая касса». Став обладателем полированного жетончика, отправляюсь к нужной кассе. Там скопилась очередь из трех человек. Добравшись до окошка спустя четверть часа, я продемонстрировал кассирше жетон, продиктовал номер счета и заявил, что собираюсь положить немного средств на депозит. Мы быстро провели операцию, после чего кассирша поинтересовалась. «Не хотите приобрести у нас чековую книжку, сударь?» «Расскажите, как это работает». В моем мире чеки активно использовались в США, но я незадолго до своей смерти жил исключительно в теплых странах, где народ имел дело с пластиком и наличкой. Девушка обрушила на меня заготовленный спич. Чековые книжки «Транскапитал» позволяют клиентам рассчитываться за товары и услуги без помощи наличных средств. Все сведения о клиенте уже вписаны в отрывной бланк. Вам остается лишь заполнить графу «Сумма» и расписаться. Чек представляет собой полноценный финансовый инструмент – Его получатель может обналичить деньги с вашего счета в любом отделении «Транскапитал» либо в офисе банка-партнера. Число партнеров постоянно расширяется. Кроме того, вы получите возможность снимать деньги в наших банкоматах без непосредственного визита в банк». «Стало интересно. В городе нет ни одного банкомата». «Разумеется», — улыбнулась девушка. «Это новая услуга. Мы опробовали систему банкоматов «Евроблоки» и «Наска». «А недавно занялись их установкой в Невополисе. Уверяю вас, через год-два подобные расчеты станут нормой. Получается, мои личные данные при выписке чека может увидеть кто угодно. Только ваше ФИО и название банка. Но я смогу обналичивать деньги эм, в любой момент, вставив чек в банкомат». «Именно так», — подтвердила кассирша. «Каждый бланк маркирован нашими каббалистами». Знак не только защищает чек от подделки, но и приводит в действие механизм банкомата. У нас есть двухслойные и однослойные чековые книжки. Вам какую? Я обдумал предложение. Расчитываться чеками в магазинах я, конечно, не собираюсь. Еще не хватало светить свое имя и счет в банке перед каждым встречным. А вот возможность быстрого снятия денег в чужом городе без личного контакта с банковскими служащими, пожалуй, возьму. «Очень правильный выбор», — одобрила кассирша. «А в чем разница между однослойными и двухслойными?» «Копия двухслойного чека сохраняется в книжке. Вы можете отследить каждую транзакцию в случае необходимости». Через пару минут я вышел из банка, пряча во внутренний карман пальто двухслойную чековую книжку. «Похоже, цивилизация добралась до фазиса без всякого интернета». Я не знаю, когда поставили чековые банкоматы в моей реальности, но слышал, что в начале 70-х янки уже вовсю ими пользовались. Лучше поздно, чем никогда. Сидя в капсуле и глядя на разворачивающиеся внизу городские ландшафты, я решил позвонить администратору. Достал игральную кость, сжал противоположные грани и услышал в голове знакомый голос. Как продвигается выполнение поставленной задачи. «Возникли непредвиденные сложности. За мной охотится тайная организация, использующая один из ваших артефактов. Я могу убить владельца артефакта, но не уверен, что справлюсь без твоей помощи». «Чего ты хочешь?» Рассказываю урезанную версию истории с проектором, опуская детали про убытка. «Я уловил суть проблемы, человек. Покажи мне то, что сумел достать». Мне остается лишь выполнить указания. Вспоминаю картинку, срисованную в библиотеке. Выжидаю несколько секунд, потом спрашиваю. Увидел? Да. Описанный тобой предмет использовался предтечами для удаленной видеосвязи. Но часть функционала, насколько я понял, утрачена. Кроме того, вещь изменилась под воздействием человеческих каббалистов. Я могу показать тебе оригинал. Компас его засечет 50 на пятьдесят. Должен увидеть, но всегда есть исключения из правил. Покажи. В тот же миг перед моим мысленным взором всплыло детализированное изображение прибора, изготовленного пришельцами миллионы лет назад. Тубус действительно смахивал на подзорную трубу, но был выкован из неизвестного черного металла. А вместо стекол во внешних кольцах переливались необычные радужные пленки. Предмет крутился передо мной, выдвигая цилиндры в двух направлениях, меняя конфигурацию и подмигивая глазками индикаторов на изогнутой поверхности. Запомнил. Да, картинка исчезла. Не забывая об основной задаче, Сергей. Разберись со своими врагами и приступай к ее выполнению. Слишком много колоний вышло из-под контроля древних. Это недопустимо. Я понял, администратор. Спасибо за подсказку. Рад был помочь. Контакт прервался. Вечером этого же дня я послал бродягу в горы за автономным ремонтным модулем. Дождь зарядил с удвоенной силой, но эти мелочи не помешали многомерной навигации. Вырастив док, мы забрали АРМ из хранилища и вернулись в пансионат, законсервировав одно из помещений домоморфа. Джан отправилась на боковую сразу после ужина, сославшись на необходимость поисков проектора. Я решил не мешать девушке. Вдруг каббалисты изменили устройство до неузнаваемости. Пригодятся любые сведения. Тренируясь с Федей в спортзале, я решил опробовать свои новые возможности. «Дружище!» Позвал я оружейника. «Хочешь поработать со шпагой?» Толстяк заинтересовался. «А, можно?» «Конечно. Иди сюда». Толстяк отлип от боксерской груши, которую избивал по мере своих скромных сил, и осторожно направился в мою часть зала. Чем ближе Федя со мной знакомился, тем больше ожидал всяческих подвохов. «Перчатки не понадобятся», — заверил я. У нас были перчатки не одинакового размера, но обе пары застегивались на липучке. Я помог толстяку избавиться от левой перчатки, а правую он снял сам. «Держи!» — протягиваю Федя шпагу и фесом вперед. «Это еще зачем?» — мальчишка подозрительно прищурился. «Не задавай лишних вопросов. Отступаю на два шага назад. Ткни в меня этой шпагой!» «Чтобы ты отбил удар?» — не отбил, а парировал. «Чему вас только в школе учат?» «Меня ничему не учат», — с гордостью ответил оружейник. «Оно и видно. В общем, нанеси укол вот сюда». Я указал на свое бедро. Без фанатизма. Вдруг у меня не получится. «А ты без шпаги будешь?» Молча киваю. «Вижу, колеблется пацаненок. Боится меня поранить. И это характеризует соседа с наилучшей стороны. Вот только мне нужен более решительный оппонент». — Федя, будь спок. Я применю особую уличную магию, и все будет в ажуре. — А если нет? Ты же совсем чуть-чуть ударишь. Я одаренный, быстро заживет. Толстяк поднял рапиру. — Эх, надо научить бедолагу фехтованию, а то ж пропадет без меня совсем. Пальцы далеко от гарды, хват слабый, кисть напряжена. — Ну, — поторопил я, — давай. — Может, не надо? Голос оружейника дрогнул. «Надо, Федя, надо!» Выдав эту бессмертную фразочку, я наполнил себя энергией, сосредоточился и сделал бедро проницаемым. Успел в последний миг. Набравшись решимости, сосед ткнул меня стрием шпаги, которое прошло сквозь ногу, не причинив ей ни малейшего вреда. Паренек споткнулся от неожиданности. «Молодец!» Я отступил в бок и вновь уплотнился. «Видишь, крови нет, мне не больно». «Как ты это сделал?» Глаза мальчишки полезли на лоб. «Потом расскажу. Давай еще разок». «Уверен?» «На все сто». Острие клинка устремилось к моему бедру, но внезапно сделалось прозрачным. Не полностью. Остался контур, заполненный пустотой, сквозь который просвечивали пол, нога горе-фехтовальщика и часть босой Фединой ступни. Шпага прошла в меня, но опять же безрезультатно. С тем же успехом можно фехтовать дымом, тенью или голограммой. «Эй!» — возмутился пацан, изумленно отдернув руку. «Что это, а?» По мне продолжает циркулировать Ки. Федя недоверчиво тронул пальцем клинок у самого Эфеса. Палец провалился сквозь набросок реальности. Помахав ладонью, паренек удостоверился в том, что зрение его не обманывает. — Больше так не делай, — сказал я, возвращая клинку вещественность. — Поранишься. — Ну ты валишь, — восхитился толстяк, возвращая мне шпагу. — Хочешь сказать, ты теперь неуязвимый? — Я ничего не хочу сказать. Попробовал пару фокусов, убедился, что работает. Не факт, что я успею применить это в драке. Не факт, что у тайных обществ и кланов нет противоядия. Перед сном я активировал мысли карту, притронувшись к циферблату часов. Открутил на северные губернии нашей необъятной родины и отыскал злополучный Никополь. Город здоровенный, ничем не уступает фазису, даже превосходит, если вдуматься. Куча районов, современная застройка, оживленные магистрали и бесконечные сектора с тридцатиэтажной застройкой. «Железнодорожный узел, аэровокзал, речной порт, кварталов тьма. Искать в этом лабиринте проектор – тот еще квест. И самое главное, непонятно, что я буду делать, когда вычислю местоположение оператора. Я ведь не представляю, с кем имею дело и каковы реальные возможности революционеров. Эти ублюдки владеют артефактами, сводящими наше противоборство к набору непредсказуемых факторов. В Никополь придется уехать надолго» а для этого потребуется справка».